Глава вторая. Ночной парашютист. Стояла чудная ночь. Дым лесных пожаров, терзавший Москву вот уже два месяца, рассеялся. Придорожные фонари словно родились заново и стали снова фонарями, а не мутными светляками во мгле. Из дымной завесы появились дома, светофоры, неоновая реклама, автомобили и, главное, люди — пешеходы. Слабые, несчастные, замученные едкой вонью, запуганные мрачными прогнозами гидромета о значительном повышении концентрации угарного газа в атмосфере. Москва робко оживала этой ночью, когда, наконец, подул западный ветер, отогнавший удушливый смог назад в полыхавшие торфяными пожарами болота. В подмосковных столбах в эту ночь воскресли не только люди, но и насекомые. Комары, мошки, цикады. Никита Колосов, начальник отдела убийств ГУВД области, ощутил это одним из первых. Покинув стены столбового отдела милиции, он тут же с головой окунулся в теплую летнюю ночь, озвученную переговорами милицейских раций и звонкими победными трелями цикад. В свете яркого прожектора, укрепленного над входом в отдел, легкомысленным облачком вились комары. Нескольких особо изголодавшихся Никита прихлопнул у себя на щеке. В столбах он задержался до познания случайно. В область нежданно-негаданно нагрянула министерская проверка. Эти проверки шли словно тучи грозовым фронтом. И каждая несла в себе, как водится, самые новые организованные веяния. Комиссия уезжала, оставляя после себя неясный дух перемен и прогресса. Проходило время, а затем приезжала новая комиссия, везя с собой уже самые-самые передовые веяния. И так все потихоньку ползло и повторялось до бесконечности. Бывалые сотрудники вспоминали библейскую мудрость, вычитанную на досуге от скуки в популярной христианской брошюре, предназначенной для распространения среди задержанных ИВС. «То, что было, это то, что будет». И нет ничего нового под солнцем. Столбовой отдел милиции, проверяющий чиновник из министерства, выбрал для инспекции сам. Проверяли, как всегда, в основном криминальные службы. За столбы Колосову особенно краснеть не пришлось. В столбах испокон века все было тип-топ. И неудивительно. Столбы были небольшим уютным поселком городского типа — ужасно самостоятельным и независимым, потому что поселок прилегал непосредственно к Москве, гранича на севере и востоке с микрорайоном Южная Бутова. Столбы были районом новостроек. Куда ни кинь взгляд, везде многоэтажки из кирпича и бетона. Район считался неплохим, экологически сносным, и жилплощадь здесь была недешевой. Проверяющий из министерства был сух, дотошен и въедлив, Но и его профессионального энтузиазма хватило только до одиннадцати вечера. В половине двенадцатого он изъявил желание проверить изолятор временного содержания и долго и нудно выспрашивал у сонных задержанных, кто за что арестован и удовлетворяют ли их условия содержания. Колосов проверяющему не мешал. Пришел он ему на помощь лишь в тот момент, когда контингент начал глухо материться. Проверяющий еще обследовал гараж и вольеры для служебных собак. И, наконец, уразумев, что время позднее, и он просто мешает четвероногим помощникам милиции спать, сдался и попросил машину до Москвы. Когда дежурная «Волга» умчала его по направлению к МКАД, начальник столбового отдела милиции Константин Лисоповалов, бывший для Колосова вот уже 10 лет просто Костей, предложил расслабить усталые нервы, и махнуть к нему домой ужинать. Все домашние Лисоповалова, жена с пятилетней дочкой и теща, по причине задымленности атмосферы перекочевала на дачу. Потому-то он и был так похолостяцки гостеприимен. Они с Никитой с аппетитом выпили, поели, обсудили проверяющего, построили несколько версий того, что тот в приступе профессиональной изжоги может написать про столбы в своей инспекционной справке, Затем махнули рукой на все неприятности, где наша не пропадала, и вышли на балкон перекурить это дело. Лисоповалов жил в центре поселка в блочном доме на восьмом этаже. Напротив располагалась новенькая кирпичная девятиэтажка улучшенной планировки, с широкими лоджиями. Часть их, как водится, была уже самостоятельно застеклена жильцами, но некоторые были не застеклены. Дома разделял узкий двор засаженный молодыми деревцами и до отказа набитый машинами. «Стоянку хотят делать охраняемую», сказал Лисоповалов, кивая на кирпичную многоэтажку. «Вон эти. Здесь. А наш Жек упирается. Наш, мол, двор и баста. Вон пустырь, там и стройте себе на здоровье». «Верно. Пусть тут у вас хоть деревья малость подрастут», согласился Колосов, чувствуя сентиментальный прилив нежности и к этому чужому двору, и к дому, и к тесной квартирке Кости Лисоповалова, и к их наспех по-мужски неумело накрытому на кухне столу. Ночь была просто блеск, да к тому же еще и пятница, и в выходные не маячило никаких дежурств по главку. — Что тебе в Москву-то ехать? Оставайся у меня, — предложил Лисоповалов. Завтра суббота, времени, вагон. Я тебя на диване устрою. Диван мягкий, на нем теща спит. Да тут на балконе хорошо, свежо. У тебя раскладушка есть? Никита подумал, и верно, чего в Москву ехать в половине третьего. Скоро уж светать начнет. Ты прогноз на завтра слышал? Сказали как сегодня, но ветер вроде усилится. Может дождь надует. Раскладушка у меня есть. — Ну, давай на посошок и на боковую. Лесоповалов принес с кухни бутылку и стаканы. Уходить с балкона не хотелось. Ветерок тянет прохладой. В кирпичном доме напротив все спят. Окна темные, только в двух трех свет. — Вот люди! — Лесоповалов покачал головой. Волосы у него были светлые и подстриженные модным ёжиком. — Что? — спросил Никита. — Да так. Тоже не спят. Дышат. Дышат. Ну да, кислородом запасаются. А может, влюбленные? Лисоповалов мечтательно вздохнул. Мы, помню, с Веркой моей, когда я только к ней ходить стал, тоже вот так до утра гуляли. До рассвета. А один раз у меня машина сломалась. Оставили ее прямо на шоссе. Пошли. А у Верки каблуку босоножки крак и сломался. Так она мне говорит... Неси меня до дома на руках. Ну, поднял и понес. Молодой был. Вспоминаю, вроде и не со мной все происходило. И жаль, Никита. Так жаль чего-то. Верка хорошая, но характер у нее. И теща дрожайшая тоже своего не упустит, в общем. Не так все стало. По-другому. И жаль. Ну а ты как? Что? «Ну, узами-то не надумал себя связать с кем-нибудь?» «Время терпит, Костя». «И правильно, и не надо». Лисоповалов сделал отчаянный жест, словно забивая кулаком гвоздь. «Поспешишь, людей насмешишь. Но с другой стороны, красивые есть девочки, Никита. У нас тут одна, знаешь...» «Вон ее окна». «Где?» — оживился Колосов. «Вон, напротив, в доме на седьмом этаже». Лесоповалов ткнул в темноту, целясь в соседний дом. «Гимнастикой по утрам в лоджии занимается. Спортивная такая. И, кажется, разведённая уже». «Пошли за раскладушкой», — сказал Колосов. И тут волшебную тишину ночи нарушил грохот. Что-то где-то упало и разбилось. «Чего это?» Лесоповалов остановился. «У кого это?» «Там, кажется». Колосов указал на дом напротив. Может, ящик с цветами сорвался. Или в квартире сервант грохнулся. Напротив, в одном из окон на восьмом этаже, вспыхнул свет. Скандалят что ли?» — предположил Лисоповалов. «Нет, вроде тихо». Они подождали секунд пять из чистого любопытства. «Нет, ничего». Дом спит. И пошли за раскладушкой. Пока вызволяли ее из чулана, Пока Лесоповалов рыскал в поисках постельного белья, переложенного женой в другой ящик, Колосов взял выделенный другом матрас, и они вдвоем потащили раскладушку, белье, подушки на балкон. Никита уверял, что постелит себе сам, но Лесоповалов твердил, что гостю место и почет, и что вообще не мужское это дело — возиться с наволочками. Шепотом споря они выкатились на балкон — Зацепились раскоряченной раскладушкой за косяк, и хриплый вопль потряс спящие дома. Вопль, а затем глухой удар чего-то тяжелого об асфальт. От неожиданности они застыли на месте. Затем Никита перегнулся через перила. Внизу, рядом с припаркованной белой нивой, вроде бы что-то темнело. В кирпичном доме в нескольких окнах вспыхнул свет. «Мать моя, командирша!» Лесоповалов тихонько присвистнул. Никита посмотрел, куда он указывает. Пятно света падало на асфальт из окон на втором этаже. И было отчетливо видно, рядом с белой нивой лежит человек. «Я вниз, а ты звони в скорую и в отдел», — Колосов бросил раскладушку. «Может, живой еще?» «Глянь туда», — шепнул лесоповалов. «Вон там, на восьмом». Рядом с освещенным окном на восьмом этаже в доме напротив виднелось окно с незастекленной лоджией. Пять минут назад, когда они уходили с балкона, Никита это хорошо помнил, лоджия была темна. Сейчас же она слабо освещалась горевшим в комнате светом. И было там еще что-то очень странное, Никита не сразу понял, что это. Белая штора. Ее словно выдуло через балконную дверь в лоджию, короткий край ее нелепо свисал с ограждения лоджии, словно кто-то в последнем усилии цеплялся за тонкую ткань, пытаясь... «Ты вниз, а я звонить нашим в отдел и туда, к ним на этаж», скомандовал Лисоповалов. Черт, у них ведь там домофон». Колосов вылетел из квартиры. Одно его утешало и подбадривало. Он еще не успел раздеться, а выскакивать на место происшествия без штанов... Для начальника отдела убийств просто неприлично. Труп во дворе осмотрели, подмогу вызвали, а вот в квартиру проникали с великим трудом. Подъезд был закрыт наглухо. Домофон молчал. Пока Колосов возился с телом, Лесоповалов набирал коды по номерам квартир. Но то ли таких номеров не существовало, то ли код не срабатывал, по домофону никто не отвечал, и дверь не открывалась. Лисоповалов по мобильнику связался с отделом. «Группу высылай на Октябрьскую. Да, прямо к моему дому. Тут человека, кажется, с балкона сбросили». Колосов осторожно перевернул труп. Погибший был молодым мужчиной, лет 30 на вид. Мускулистый, загорелый, хорошо сложенный шатен. Кроме плавок и серых спортивных брюк, на нем не было никакой другой одежды. Обуви на ногах не было тоже, Зато на запястье правой руки поблескивала массивная золотая цепочка браслет. То, что этот парень мертв, и скорая ему уже не нужна, стало ясно с первого взгляда. Никита тщательно осмотрел тело. Освещение было плохим, но все же можно было понять, что ран или каких-либо иных телесных повреждений у погибшего нет. Никита заметил лишь ссадины на коже, появившиеся, скорее всего, вследствие удара тела об асфальт. Увидел он и тоненькую струйку крови, сочившуюся у погибшего из уголка рта. «Готов?» — мрачно спросил Лисоповалов. «Шею, наверное, себе сломал». Никита проверил. Он не был, конечно, судмедэкспертом, но, как ему показалось, шея у мертвеца была в порядке. «Только вот... с мышцами у него что-то странное». — сказал он лесоповалову Пощупай сам. Для трупного окоченения еще рано, а тело одеревенело. — Я с такими парашютистами, Никита, никогда дела не имел. — Смущенно кашлянул Лесоповалов. Откуда мне знать, каким надо быть, грохнувшись с восьмого этажа? — На руки его посмотри внимательно. Колосов осторожно приподнял руку мертвеца. Рука почти не гнулась. Пальцы были скрючены напоминая когти какой-то рептилии. «Может, он печень себе отбил», — предположил Лисоповалов. «Сейчас врач приедет и...» «Черт! Что еще там?» «У нас тут такой порядок. Патологоанатом только на очевидный криминал выезжает. Во всех остальных случаях мы просто сразу тело везем в морг». «Думаешь, он сам оттуда спрыгнул?» «Самоубийство?» Колосов взглянул вверх на дом, Но там все тонуло во тьме. Затем снова наклонился к телу. Эх, фонарь в горячке забыли. Посвети ко мне мобильникам. Я на зрачки его хочу глянуть. Может, наркоман? Лесоповалов присел на корточки и сам начал ощупывать тело. Точно, как чурка весь твердый. Эй, Никита, а может, он больной? Это как его столбняк или эпилепсия? Болезнь, а? Подъехал милицейский газик. В нем водитель и два дежурных опера. «Если самоубийство, участкового надо поднимать, Хохлова. А мы в квартиру». Лесоповалов снова подошел к железной двери подъезда и громыхнул в нее кулаком, более не рассчитывая на домофон. «Откройте! Милиция!» «Эй, что бузите, молодежь? Гневно выкрикнул из форточки наверху чей-то сиплый с просонья бас. Который час, знаете, то из окон стулья швыряют, то горланят. Я вот милицию вызову. Мы уже тут. Откройте нам дверь в подъезд, будьте добры. Лесоповалов повысил голос. Открыть? Вам? А что случилось? Жилец ваш с балкона упал. Какой жилец? Да он над нами издевается, вскипел лесоповалов. Вы что, русского языка не понимаете? «Вы не хулиганьте, гражданин? Откройте дверь представителям закона». «Это вы хулиганите в три часа ночи!» Огрызнулся гражданин наверху. «Милиция! Ври больше давай! Я вот сейчас вам открою, а вы по квартирам шастать начнете. А у нас тут полдома на даче уехала». «Сегодня пятница. Многие еще с вечера на даче отчалили», сказал Колосов. «Эй, гражданин!» «Да вы окно откройте! Посмотрите, убедитесь, что мы не воры, а милиция!» «Так я тебе и открыл!» Дверь в подъезд отворила им сердобольная старуха с пятого этажа, разбуженная шумом. Не проснись она, все бы точно затянулось до утра. Если кто и был там с ним наверху в квартире, кто ему выпасть помог, так он давно уже оттуда ноги сделал, пока мы тут орали, припирались с досадой заметил Лисоповалов. «Но из подъезда никто не выходил», сказал Колосов. «А может, это его сосед? Утёк к себе и заперся. Докажи теперь, был он там с ним или нет. Пили вместе или же...» Запах алкоголя есть. И довольно сильный. Никита посмотрел на труп. Сразу чувствуется. «Ну вот, пили вместе, потом ссора, потом драка». Помнишь, мы грохота на балконе слышали, ну? А потом один другого и сбросил. И понесла нас с тобой нелегкая за раскладушкой как раз в тот момент, когда это случилось. Однако, как только они попали в квартиру под номером 148 на восьмом этаже, ту самую, стало ясно, скоропалительные выводы Лесоповалова не верны. Пришлось ждать, пока искали понятых, пока ждали участкового, пока поднимали с постели представителя Жека, А потом оказалось, что надо вызывать и спасателей. Колосов попытался сам открыть дверь. Хоть это была и крепкая железная дверь, замки на ней были вполне типовые. А с ними он уже не раз имел дело в подобных ситуациях. Но... «Все, Константин, звони спасателям», — сказал он, отступаясь. «Сам не можешь открыть?» «Ну-ка, дай я попробую». «Замки открыты, и верхний, и нижний», — сказал Никита. «Но дверь заперта изнутри на задвижку. Теперь только весь блок вырезать». «На задвижку?» «Ну, тогда, получается, может, оно и к лучшему, а?» Лицо Лесоповалова просветлело. «Значит, он один там был, раз на задвижку-то изнутри. Значит, сам и упал. Несчастный случай или самоубийство?» «Сначала надо квартиру осмотреть, затем гадать», — сказал Никита. «Сколько сейчас уже?» «Пять часов?» Пойдем чаю, что ли, крепкого выпьем, пока автоген привезут». Труп с места происшествия увезли в половине шестого. Дверь в 148-ю квартиру вскрыли в восемь. В это же время стала известна и фамилия погибшего — Студнев Максим Кириллович, 32 двух лет. Представитель ЖЕКа сообщил о нем скудные данные. Въехал около полугода назад, купил двухкомнатную квартиру, прописан по этому же адресу октябрьская 27. У него машина есть, и гараж пенал, сообщил Лесоповалову, один из оперативников. Темно-зеленый опель тигра. Машина очень приметная. Я ее сам тут в поселке сколько раз видел. Проверьте гараж, там ли машина. И надо установить, где этот Студнев работал, чем занимался. И вот что еще. Лесоповалов хмурился. Созвонитесь с Пашковым, пусть он эту фамилию по своему банку данных проверит. Не связан ли этот парень с наркотой? Может, действительно накололся, и крыша от кайфа поехала? Шагнул с балкона в радугу, как этот, который из Иванушек? Квартира оказалась просторной, светлой и пустой. Никита по привычке начал с передней, с двери и замков. Никаких сомнений. Дверь до вскрытия спасателями была заперта изнутри на задвижку. В прихожей на вершок пыли. На кухне она была, как и вся остальная мебель, навёхонькой под сосну, в мойке груда немытой посуды. На полу сор. Кисло пахло застоявшимся сигаретным дымом. На столе стояла бутылка дорогого шотландского виски. Но, похоже... Из нее еще не пили. Комнат было две, и обе почти без мебели, как это и бывает в квартирах у молодых, приобретающих при переезде понравившиеся предметы, а не гарнитуры. В холле почти ничего не привлекло его внимание. А вот в спальне... В спальне царил беспорядок. Широкая двуспальная кровать, белье скомканно, просто не сбиты, подушки на полу. Тут же на поласе валялась разбитая лампа. Стол, на котором она стояла, тоже опрокинут, перевёрнутая низкая скамейка пуф, на которую складывали одежду. Одежда была разбросана по полу. Колосов поднял и осмотрел джинсы, потертые в рыжину, как было модно в этом сезоне, красную футболку и щегольскую спортивную куртку дорогой фирмы. На куртке его внимание привлекло белесое заскорузлое пятно спереди на груди. Запах от пятна шел неприятный. Похожие пятна Никита заметил и на синей наволочке одной из валявшихся на полу подушек. Он указал на них Лесоповалову. «И что это, по-твоему, такое?» — спросил тот, брезгливо нюхая ткань. «Похоже на следы рвоты». Колосов отложил одежду Студнева и подушку в сторону. «Это надо бы отправить на экспертизу». Он вышел в лоджию, примыкавшую к спальне, А вот и штора. Странно как. Точно кто-то в ней запутался, вслепую ища дверь в лоджию или же... «Штору едва не оборвал», — сказал Лисоповалов. «Она только на двух крючках держится». Хватался, наверное, за нее. Пьяный или накололся. Запутался, споткнулся, тут у двери порожек, вылетел в лоджию, цеплялся за шторы, потащил ее за собой, потерял равновесие перегнулся через ограждение и вниз. «По-твоему, какого он роста?» — спросил Никита. «Он выше меня. Примерно метр восемьдесят. Шесть». Никита подошел к ограде лоджии, померил. «Возможно, все так и было, как ты говоришь». «Высокий рост мог сыграть роковую роль», — сказал он. «Сталкивать его отсюда никто не сталкивал. В квартире он был один». «Значит, упал сам. Только вот... что?» «Почему лампа-то на полу? Стол, подставка перевернуты. Мы грохот слышали. Это, наверное, как раз лампа упала. Зачем он вещи-то бросал?» «Ну, пьяный или обкуренный?» «Ошалел. В невменяемом состоянии мог на вещи натыкаться, опрокидывать». «В невменяемом, говоришь?» «Знаешь, Костя, я бы помимо вскрытия...» провел тут комплексную химическую экспертизу. Биохимическую, сказал Колосов. Ну, хотя бы для того, чтобы нам с тобой было ясно, какое вино он перед этим пил и чем ширялся. Ладно, сделаем, о чем разговор. Лесоповалов послушно кивнул. Как только он укрепился в мысли, что убийством тут скорее всего не пахнет, он заметно повеселел. В тихих столбах убийств не любили. От них только лишнее Марокко.